Глава одиннадцатая. Ветер хлестал по щекам, но мы гнали своих лошадей, не беспокоясь о комфорте. Ведь каждая минута, проведенная в пути, теперь была на счету. Выбор за дорогой был прост, но в то же время сложен. Мы могли бы выиграть полчаса как минимум, отправившись через поля и леса. Та дорога была сложной, но короткой. Увы, рисковать собой и лошадьми мы не могли. Поэтому и отправились по проселочной дороге, которой пользовались почти все жители близлежащих деревень. До Истона оставалось еще примерно час езды, когда Абигейл поравнялась со мной. Я заметила на ее лице румянец. Верховая езда явно шла на пользу сестре, как и приключения. Возможно, Кейн был отчасти прав. Мы, девицы, сестры Дарби, сами того не ведая, то и дело попадали в какие-то передряги. Но так было интереснее. Так было весело жить. «И что мы скажем этой Белатрис?» — спросила она, тяжело дыша. «Нам пришлось чуть-чуть замедлить ход, так как впереди дорогу размыла после дождей, и любая кочка или ямка могла стать фатальной для лошади, если та попадет туда копытом. Скажем, как есть», — пожалая плечами, «но думаю, для начала нужно прощупать почву. Я хочу притвориться с заказчицей. Поговорю про зелье, а после упомяну о круге». «И она догадается», — фыркнула Аби. «А у тебя какие варианты?» «Задать вопрос сразу. Откажется отвечать, будем ее пытать». Я ошарашенно уставилась на сестру, а та заливисто рассмеялась. И мне, пусть на какой-то миг, но понравилась эта идея. Тем более тогда, когда времени было совсем мало. Нужно найти ответы до завтрашнего дня, иначе отец будет требовать от Кейна невозможного — Впрочем от меня потребуется то же самое: О хаби, утирая проступившие от смеха слезы с глаз, я посмотрела на сестру. Если бы все было так просто, не волнуйся, Лис, та мягко улыбнулась и вся кровожадность, которая вспыхнула на дне ее серовато-зелёных глаз, мигом испарилась. Мы вернемся домой с именем, я тебе обещаю. Остальную часть пути мы проделали молча лишь изредка перекрикивая ветер, чтобы уточнить правильность выбранной дороги. В истане мы бывали не так часто, но все же добрались до небольшой деревушки без приключений. Правда, пришлось потратить чуть больше трех часов из-за плохой дороги. Въезжая в деревушку, я ахнула, обратив внимание на то, как сильно она изменилась. «Почти как город», — проговорила, взглянув на Абигейл. Та быстро кивнула. «Давно мы здесь не были». Рассматривая дома, высокие деревья, лавки и даже мощёные камни-мулочки, поражались тому, как преобразилась деревня за последние лет пять. На одной из дорог мы даже обнаружили гостиницу с вывеской «Сонный поросёнок». «Забавно», — протянула Айби, рассматривая двухэтажную гостиницу, когда ее взгляд резко метнулся к темной фигуре впереди. Я узнавала этот взгляд, и он, как мне помнилось, ничего хорошего не сулил. «Только не говори. Да, это он», — шепнула Абигейл, направляя лошадь к одинокому всаднику, который приближался к нам. «Мне же ничего не оставалось, как подавиться проклятиями и следовать за сестрой, припоминая другую. И вон Больше некому». «Добрый вечер», — приветствовал нас лорд Кейн, кивая Аби. «Меня же удостоил недобрым взглядом, брошенным будто вскользь». «Добрый» отозвалась Абигейл, потому что только у нее хватило сил сдерживаться, чтобы не выругаться. «Я же осыпала бы Кейна проклятиями». «Вы добрались сюда быстрее, чем мы», — воспользовался второй дорогой, — пояснил Кейн, и я поморщилась. «Неужели Аби была в сговоре с Ив? Хотя так и было. Они просто не стали мне говорить, чтобы не злить, а сами тайно связались с лордом Кейном, сказав, куда мы отправляемся». Ибо иного от своих сестер и не стоит ждать. А ведь еще говорили о честности. Негодницы. Вы уже узнали, где живет колдунья? Кейн быстро кивнул. Я же поджала губу, стараясь не высказать свое мнение относительно того, что он оказался впереди нас, даже в поисках Белатрис. Через две улицы есть небольшой проулок. Там она и живет. Тогда отправляемся. Скомандовала Аби, взглянув на темнеющее небо. До заката осталось два с половиной часа. Я тоже уставилась вверх, подмечая, что возвращаться нам придется в темноте. Кейн же не стал ничего отвечать, лишь развернул лошадь и отправился вперед, а мы следовали за ним. Я старалась не смотреть на его широкие плечи и прямую спину, чтобы в который раз не подтвердить слова сестер, да и не только их, что лорд Кейн хорош собой, если бы только не его скверный характер. Ох, о чем это я? Во всей этой суматохе можно лишиться рассудка. Вскоре мы уже добрались до нужного дома, пока я корила себя и терзала мыслями о том, о чем нельзя было думать. И лишь Абигейл и Кейн оставались холодно-спокойны, когда во мне бушевал пожар из противоречивых мыслей. «Лис?» — обратилась ко мне Аби, слезая с лошадки. Я последовала ее примеру и тоже спешилась. Последним на земле оказался Кейн который то и дело поглядывал по сторонам. «Ты идешь? Я кивнула, и, передав Кейну вожжи, чтобы он привязал мою лошадь и, стараясь в этот момент не смотреть ему в глаза, направилась за Абигейл. Мы не договорились, как будем действовать, но Кейн оставался позади, и, как я поняла позже, он вмешается лишь тогда, когда у нас ничего не выйдет. Именно так считал лорд Кейн, и именно этого не хотела я». Но времени для препирательств у нас не было, поэтому пришлось действовать, не разрабатывая подробный план, который устроил бы всех. Я и Абигейл приблизились к дому. Светло-серая дверь небольшого жилища с двумя окнами по бокам ничем не выделялась на фоне остальных похожих друг на друга домов. В проулке было пустынно, будто все жители, которые то и дело встречались с нам до этого по пути, куда-то разом делись. Перед домиком Белатрис росли цветы. Очень много растений, устилающих землю, словно пёстрый ковер, И лишь при ближайшем рассмотрении можно было отметить, что все цветы здесь были не просто так. Каждое растение имело свое магическое действие. И мне, как успешной ученице по зельеварению, это хорошо было известно. Аби тоже это подметила, кивнув на небольшую лужайку. Мы переглянулись. Я подошла к двери и постучала. В ответ последовала тишина. Но я не сдавалась, и после третьей попытки дверь наконец-то отворилась, и на пороге дома появилась женщина. Выглядела она очень привлекательно и молодо, но от меня не укрылось того, что в глазах читался ее истинный возраст. И это означало, что Белатрис не только продавала свои услуги, но и сама не прочь была воспользоваться омолаживающим зельем. «Добрый вечер, леди», — растянула она милую улыбку на пухлых губах. Ее темные локоны, отливающие в свете заходящего солнца медным оттенком, качнулись от легкого порыва ветра. Я приветствую вас. Добрый вечер, пролепетала я с трудом держа себя в руках. «А Вы, Белатрис? Та быстро кивнула. Мы искали вас, затараторила я, придав голосу возбужденные нотки, потому что нуждаемся в вашей помощи. Вы? Или ваша сестра? Я вздрогнула, но быстро поняла, что Белатрис предположила, что Аби, моя сестра, и тем самым угадала, тем более мы были внешне похожи, и мало кто мог ошибиться. «Я», — шепнула, сжимая ладони в кулачки. «Тогда проходите», — протянула Белатрис, отступая и приглашая войти. Я вошла первой, принюхиваясь и присматриваясь к вполне себе безобидной обстановке. Следом шла Аби которая лучше всех чувствовала магию, и раз она вела себя спокойно, то и мне не стоило вздрагивать от каждого шороха. Белатрис же прикрыла дверь и шла следом за нами. «Вам нужно не зелье молодости, ведь вы и так молоды. Не нужны зелья красоты, ибо прекрасны от природы. Тогда что вам нужно, леди?» Я протолкнула комок, забивший мое горло, и вышла вперед, оставляя Аби позади себя. Пусть прикроет мне спину и заодно все разнюхает, пока я буду отвлекать ведьму. «Понимаете, у меня довольно непростая ситуация», — заговорила я, стараясь выглядеть как можно более убедительней. Я оказалась довольно в неловкой ситуации и не знаю, как мне поступить, но я слышала, что вы можете помочь девушке, которая... Я таратурила без устали, придумывая легенду, пока за моей спиной топталась Аби. Но когда ее рука легла на мое плечо, я резко замолчала. «Не нужно, Лис», — шепнула она, выходя вперед. «Я же в ужасе взглянула на сестру, когда та, обогнув меня, стала приближаться к ведьме. Что она задумала? Мы ведь договорились, что действовать буду я. Расскажите нам о круге приворота», — проговорила Абигейл, встав напротив Белатрис. У той вмиг переменилось лицо. Из доброжелательно настроенной колдуньи она превратилась в оскалившуюся ведьму, готовую применить магию против двух девушек. Но и мы умели защищаться и нападать, но пока никто не торопился использовать магические заклинания друг против друга. «Вы бы, красавицы, уходили. Мне вам нечего предложить. Даже за мешочек серебряков?» Белатрис наморщилась, и на ее лице отразился истинный возраст. Она была старая и не так прекрасна, как хотела казаться в наших глазах. «Лучше вам уйти», — прокряхтела ведьма, отступая к двери. «Иначе мне придется заставить вас». «Но не я и уж тем более Аби не двигались». «Круг, имя, все, что нам нужно знать. И мы уйдем, холодно проговорила Аби Гейл, не сводя с ведьмы глаз. «Вы ничего от меня не узнаете», — фыркнула ведьма. «Если не мы, то спросит он». Аби повысила голос, и в тот же миг дверь открылась, и на пороге возник лорд Кейн. И выглядел он, честное слово, пугающе. Тёмный взгляд, растрёпанные после долгой поездки волосы, плащ за его спиной развивался на ветру. «Если бы я его не знала, то перепугалась бы столь внезапному появлению, но все, что мне оставалось так поражаться, как он так внезапно, а главное, в нужный момент появился». Ведьма, кажется, тоже не ожидала, что кто-то войдет в ее дом без разрешения. Отшатнувшись, она отпрянула к стене и уставилась на Кейна. Видимо, он тоже произвел на нее неизгладимое впечатление. А ты еще кто такой? прорычала Белатрис, готовясь защищаться. Я заметила, как ее руки стали подниматься вперед. Еще один шаг и в Кейна ударит заклинание, но он не двигался. Лишь смотрел на женщину так, Что можно было потерять, дар речи от страха. Имя заказчика, и мы уйдем. Ведьма фыркнула в ответ. Я же сказала, никому ничего не скажу. То есть ты признаешь, что круг твоих рук дело? Вклинилась в разговор я. Белатрис глянула в мою сторону. Она не ответила, но по ней было видно, что она прекрасно понимала, о чем шла речь. Заклятие на молчание. Протянула Аби, и Кейн кивнул. Я же мысленно ахнула. Так вот в чем причина. Даже если будем пытать ведьму, она не признается в том, для кого сделала круг. Умно. Значит, темница не поможет. Темница? Удивленно протянула Белатрис, а потом до нее дошли слова Кейна. Она испуганно глянула на него и затрясла головой. «Я ничего не сделала! Ничего!» Абигейла же предпочла не слушать ведьму. Она направилась к ней. И когда я попыталась окликнуть сестру, не сразу сообразив что-то, собралась делать, то было уже поздно. Я и Лорд Кейн смотрели на мою младшую сестру, которая дотронулась до лба ведьмы, прикрывая глаза. Миг. Два. Не более. И магия вспыхнула на кончиках пальцев Аби, сплетая вокруг головы Белатрис сияющий обод. Я уже видела, как это делала Абигейл в прошлом, когда была еще ребенком. И уже тогда понимала, как опасна такая магия, и не только для его носителя. Кейн же, как заворожённый, смотрел на мою сестру, не подозревая, что в этот самый момент Аби ломала печати. «Мартелл. Лорд Тимоти. Мартел, Двадцать серебряков. Молчание. Заклятие». Кряхтела Белатриса, седая на пол. Абигейл опустила руки и отошла. Я заметила, как дрожит моя сестра и подбежала к ней, чтобы быстро подхватить Аби. Та вздрогнула, но позволила себя поддержать. «Проклятая! Проклятая! Проклятая!» Зашипела ведьма, и по ее щекам катились слезы. Обижалась. Ее лихорадило. Она сбросила мои руки и, развернувшись, выбежала из домика ведьмы, прижимая ко рту ладонь. А через миг послышалось, как мою сестру вывернула на пеструю лужайку. Магия брала свою плату, и не всегда равноценную.